Стражники рассматривали творение своих рук. Отлично! Подал первым голос Шнопс. Итак, каковы шансы, что человек, стоящий на одной ноге, со шляпой, надетой задом наперед и носовым платком во рту, каковы шансы, что такой человек попадет дракону в язвимое место? «Мф!» — отозвался колон. Думаю, шансы довольно высокие, ответил Маркол. Хотя с носовым платком мы, наверное, переборщили. Колон выплюнул платок. Решайте быстрее! заявил он. «У меня уже нога занемела».